Глава 23. Вернувшись домой, я приняла теплую ванну, переоделась и, наконец, позволила себе расслабиться, или попыталась расслабиться после столь насыщенного вечера. Дарен еще не вернулся домой, и надежда получить сегодня ответы на волнующие меня вопросы медленно таяла. Флин устроился на подушке у камина и что-то тихо бормотал себе под нос, явно обдумывая сегодняшние события. Я устроилась на постели, но заснуть не смогла. Долго ворочалась, перебирала в уме все возможные варианты завтрашней встречи. Снова и снова анализировала каждую реплику Кайра, но так ни к чему и не пришла. Только я еще сильнее разволновалась, а потом... «Ты не понимаешь!» — донеслось снизу. «Я не ребенок! Я имею право...» Я резко села на постели. Это был мальчишеский голос, резкий, возмущённый. Затем прозвучал второй голос, низкий и знакомый. «Ты ослушался меня!» Я быстро откинула одеяло, натянула халат и босиком направилась вниз. Ступала осторожно и бесшумно, как вор. Но сердце билось так громко, что, казалось, его могут услышать даже на первом этаже. Я остановилась на последней ступени лестницы, осторожно выглянула из-за угла и застыла. В просторной гостиной горел свет. Посреди комнаты стояли двое. даран и тот самый мальчишка, за которым он бросился вдогонку по темным улицам. Мальчишка был разъярен. Его худощавое лицо пылало, глаза горели возмущением и яростью. Он сжимал кулаки, будто пытался сдержаться. «Ты мне никто!» «Я единственный человек, которому важно, чтобы твоя голова оставалась на плечах. Тьма тебя, раздери!» Я устал сидеть в этих кварталах, будто зверь в клетке, выкрикнул мальчишка. У всех нормальная жизнь, а у меня? Что у меня? Ты обещал, что все изменится. Я обещал тебя защищать, и я выполняю свое обещание. В отличие от тебя, я же просил тебя не покидать темный квартал, ни при каких условиях. Резко ответил Даран. Сдержанное раздражение прорывалось в каждой его фразе. «Ты хоть понимаешь, что будет, если тебя кто-то узнает, если кто-то сопоставит факты?» «Я был осторожен!» — отрезал мальчишка. «Для беспокойства нет причин!» даран шагнул к нему, но без агрессии, серьезно, строго, как родитель, который чувствует свою власть и полный контроль над ситуацией. «Если ты называешь это осторожностью, то у меня для тебя плохие новости, Норис, отозвался он, глядя в глаза мальчишки. «Если бы не мое появление, тебя бы избили. Да еще и кто? Эльфийские отпрыски! Какого черта ты отправился смотреть на эльфийских девочек?» «Просто ребятам мне рассказывали!» Мальчишка резко замолк, опустил голову и упрямо поджал губы. Было видно, что, несмотря на бунтарский подростковый нрав, он все же чувствует свою вину и признает ее. «Если завтра эльфийцы что-то пронюхают про твое существование, меня ждут новые проблемы». Добавил Даран, не усложняя и без того трудную и опасную ситуацию. Норрис, на кону стоит слишком многое, чтобы проиграть, потому что у тебя бушуют гормоны. «Прости», — на выдохе произнес мальчишка и по-братски обнял Дарона. «Я не хотел все усложнить. Просто я хочу чувствовать себя свободным». «Потерпи немного». Мне было странно наблюдать за этой сценой. В этот момент я посмотрела на дарана абсолютно иначе. Как на человека, способного испытывать страх и привязанность к кому-то. Было видно, что мальчишка ему совсем не безразличен. «Как только ты найдешь артефакт, все закончится», спросил с надеждой мальчишка, отступая на шаг назад. даран шумно выдохнул и, ухмыльнувшись, произнес. «Хотел бы я сказать, что это так. Но, увы, боюсь, что самое сложное еще впереди». Мальчишка стиснул зубы, пытаясь с достоинством принять эту новость. А потом он вдруг бросил взгляд в мою сторону. В его огромных голубых глазах промелькнул испуг. «Тебе не спится, милая?» — тихо спросил Даран, не поворачивая головы. Я закусила губу, гадая, как давно он знает о моем присутствии и почему ничего не предпринял. Я услышала крик, ответила негромко, медленно выходя из тени, и решила, что нас грабят. Я неловко улыбнулась, когда Даррен все же посмотрел на меня и попыталась угадать его настроение. Даррен протянул руку, подзывая меня ближе, и я подобралась к нему. Остановилась рядом, а он уверенно обнял меня за талию, словно показывая мальчишке, что нет нужды для беспокойства, и я в этом доме своя. «Это та девушка, о которой ты мне вчера рассказывал?» Мальчишка сощурился, глянув на меня с легким подозрением. «Та самая, которая тебя зацепила?» Я посмотрела на Дарона. На его скулах заиграли желваки, и он покосился в мою сторону, словно надеялся, что я этого не услышала. Но, заметив мое легкое замешательство, хищно улыбнулся и протянул уверенное. «Да». Губы мальчишки растянулись в широкой улыбке. Она сделала его лицо еще более очаровательным. Вероятно, когда он повзрослеет, то разобьет множество женских сердец. «Как твое имя?» спросила я пытаясь унять волнение когда ощутила как пальцы дарана сильнее впились в мою талию по мужски по «Норрис», норис коротко ответил мальчишка протягивая мне руку для рукопожатия приятно познакомиться мое имя шарлин взаимно о я вас уже наслышан я мельком посмотрела на дарана что он успел обо мне наговорить руку девушки целуют они пожимают поправил его даран когда норис отпустил мою руку и отступил еще на шаг а мне откуда знать буркнул мальчишка я не часто нахожусь в женском обществе ты же мне не позволяешь даран сжал переносицу как будто у него заболела голова иди наверх сегодня ты останешься ночевать здесь а завтра мы с тобой спокойно поговорим норис развернулся и пошел прочь перед тем как он окончательно скрылся на лестнице даран крикнул «Задумаешь повторить свой подвиг этой ночью, я тебя снова верну, но уже не буду таким дружелюбным, ясно?» Норрис ничего не ответил, но стук его шагов стал громче, свидетельство едва скрываемого раздражения. Получается, несмотря на его мнимое покаяние, Даррен прекрасно понимал, чего можно ждать от юнца. Я молча смотрела в темноту несколько секунд, а повернув голову, тут же встретилась взглядом с дараном Он смотрел на меня так внимательно и пронзительно, словно что-то для себя решал. Даран, кто это?» «Мальчик». Он усмехнулся, а взгляд переместился на мои губы. «Это я понимаю, но кто он для тебя?» даран молчал несколько мучительных секунд, а потом рывком развернул меня к себе. «Зачем тебе это знать?» Прошептал он мне в губы. «Мне надо знать, зачем я рискую». Я смотрела ему в глаза с легким вызовом. Мы играли, оба, но мне нравилась эта игра. Было в ней что-то возбуждающее и опасное. А я могу тебе доверять, милая? По-моему, это очевидно, чью сторону я выбрала. Обратного пути у меня нет. Тогда докажи это. Как? Даран усмехнулся, той самой наглой улыбкой, которая не подразумевала ничего приличного. Начнем, пожалуй, с поцелуя. Протянул он, глядя на меня с вызовом. «Что значит «начнем»?» — спросила удивленно. «Информации будет много. У всего будет своя цена». «Это шантаж. Я тебя ни к чему не принуждаю. Все зависит от того, куда заведет тебя твое любопытство». Я шумно вздохнула, жадно втягивая в легкие и приятный пряный аромат мужского одеколона. «Черт тебя подери, Даррен Ройс! Откуда ты такой взялся?» «Согласна». Шепотом спросил этот дьявол, едва касаясь моих губ своими губами. Невесомо, дразняще, почти незаметно. «Мне нужны гарантии», — ответила также шепотом, чувствуя жар его губ в миллиметре от своих. «Сперва скажи, кто он тебе». «Он? То, ради чего я до сих пор держусь. Такой ответ тебя устроит?» «Нет». «Тогда целуй, милая, и ты узнаешь гораздо больше. Вот только не уверен, что эта правда тебе понравится».